Охранники вышли, и Лиля огляделась. В комнате, куда ее привели, была только одна дверь, но она оказалась заперта. «В какую же историю ты влипла, и чем это для тебя закончится?» — спросила Путова саму себя. Судя по интонации охранника, ничего хорошего ее не ожидало. Лиля решила, что дорого продаст свою жизнь и стала судорожно вспоминать приемы самбо, Дзюдо и Конфу, которые когда-то изучала с тренером. В эту минуту дверь открылась, и в комнату вошел высокий мужчина в образе леопарда, тот самый, который дал ей маску поросенка. Лиля встала в боевую стойку, но мужчина насмешливо проговорил: « Не дури, пойдем отсюда, пока не поздно. «Я тебя выведу». «А ты вообще кто?» — спросила Путова. «Вот только этого не надо», — отмахнулся Леопард и, взяв Лилю за руку, вывел из комнаты. Несколько минут они шли по полутемному коридору, как вдруг Леопард остановился и провел по стене рукой, и в ней открылся довольно узкий проход. «Давай туда», — скомандовал мужчина, — Лили заколебалась, и он прикрикнул: Давай, тебе говорят, не тяни время. Мне что, уговаривать тебя придется? Путово вздохнула и шагнула вперед. Проход за ее спиной закрылся. Сделав еще один шаг и, обо что-то споткнувшись, она включила телефон, посветила перед собой и увидела узкую железную лесенку. Выбирать не приходилось, и Лиля стала подниматься по ней только сейчас осознав, что никакого платья на ней больше нет, и одета она в обычные джинсы и куртку. Что ж, так гораздо удобнее. Через несколько минут лесенка закончилась, и Путова оказалась перед железной дверью, закрытой на обычную задвижку. Отодвинув запор и толкнув дверь, Лиля вышла на улицу. Это была небольшая монетная, на которой началось ее приключение, но такая же тихая, малолюдная улица старого центра. Лиля двинулась вперед, перебирая в памяти события минувшего дня. Навстречу ей попалась женщина с мальчиком лет шести. Увидев Путову, мальчуган удивлённо уставился на нее и что-то зашептал матери. Та также тихо ответила, неодобрительно взглянула на Лилю и прибавила шаг. Только теперь Лиля сообразила, что ее лицо до сих пор скрывает маска поросенка. Поспешно сняв, она хотела выбросить ее в мусорку, но потом передумала, решив, что маска может быть уликой. В это время зазвонил телефон. Кутова взглянула на дисплей. «Шеф, главный редактор газеты». Едва она ответила, как тот рявкнул. «Путова, ты где шляешься? Где тебя носят в рабочее время?» «Материал ищу», — ответила Лиля тоже на повышенных тонах. «И нечего на меня орать». «Никто и не орёт», — ответил шеф и действительно сбавил тон. «Срочно поезжай в колокольный переулок. Там в доме номер пять библиотека горит». «Посмотри, как и что, и чтобы к шести часам была заметка на полторы тысячи знаков». Лиля хотела возмутиться, но шеф уже отключился. «Ну, в своем репертуаре», — раздраженно процедила Лиля. «К шести часам и полторы тысячи знаков. За кого он меня принимает? За принтер?» Тем не менее, ехать было нужно. Кутова вышла на Большую Монетную, нашла свою машину и поехала к Владимирскому собору, недалеко от которого располагался Колокольный переулок. Еще издали она увидела пожарную машину и толпящихся возле здания зевак. Огня или дыма не наблюдалось, но тротуар был залит водой. Должно быть, пожарные уже потушили. Припарковав машину в квартале от дома номер 5, Лиля направилась в сторону библиотеки. И когда была уже совсем близко, прямо перед ней распахнулось окно первого этажа, из которого довольно ловко выбралась женщина средних лет, показавшаяся Лиле знакомой. Лицо и одежда этой женщины были покрыты белой пеной вроде пенки для бритья, поэтому узнать ее было трудно. Путова посторонилась, и женщина, кое-как отряхнувшись, направилась прочь по переулку. Путова проводила ее взглядом и на этот раз со спины узнала. Это была та самая женщина, которая приходила в историческую аптеку в поисках какого-то Теодора. Та самая женщина, за которой Лиля следила, прячась за витриной со средневековыми колбами и ретортами, и которая невольно показала Лиле, как открыть дверь в потайную готическую комнату. Быстро же она сюда добралась, пробормотала Лиля и двинулась к библиотеке. Но тут на нее буквально налетела какая-то растрёпанная, запыхавшаяся особа. «Смотреть надо, куда идешь. Недовольно проворчала Путова, отступая в сторону, и в ту же секунду узнала налетевшую на нее особу. Это была госпожа Лебедева собственной персоной. «Надежда Николаевна, какая встреча!» Надежда остановилась, удивленно взглянула на Лилю и проговорила фальшивым голосом. «Лилечка, как я рада тебя видеть! Ты как здесь оказалась?» и от я-то известно, как», — ответила Путова строго. «По заданию редакции освещаю пожар в библиотеке. А вот вы что здесь делаете?» Тут она принюхалась к Надежде и ехидным тоном произнесла. «Что-то от вас горелым пахнет. И не говорите мне, что вы были за городом на шашлыках. Наверняка вы каким-то боком причастны к пожару в библиотеке». Надежда Николаевна молчала, — И Лиля усилила натиск. «Колитесь, вы меня знаете, я просто так от вас не отстану». «Ох, не отстанешь», — вздохнула Надежда. «Но я почти ничего не могу рассказать. Это еще почему?» «Потому что», — начала Надежда Николаевна, «но тут увидела открытое окно первого этажа». «Так вот где она выбралась». «Точно!» «Я только что видела женщину, которая вылезла через это окно. И это та самая женщина, которая...» Лиля прикусила язык. «Ну-ка, ну-ка, что ты хотела сказать? Где еще ты видела эту женщину?» Лиля молчала, и Надежда Николаевна проговорила другим тоном. «А давай мы с тобой, как в былые времена, поделимся информацией. Я расскажу то, что знаю...» И ты мне тоже, потому что, чует мое сердце, ты знаешь куда больше, чем говоришь. Допустим, кое-что знаю. Ну так давай обменяемся информацией. Только не здесь, не на улице же. Вон там какое-то кафе. Путова почувствовала, что ужасно хочет есть. Впрочем, это было вполне естественное ее состояние. Аппетит у нее был не просто хороший, а прямо-таки волчий, а сегодня, после пережитых приключений, он еще и удвоился. Надежда словно прочитала ее мысли и добавила «Я угощаю». «Ну ладно, что с вами сделаешь?» — притворно вздохнула журналистка. «Так и быть, перекусим, а заодно и поговорим о делах наших скорбных». Заведение, которое приметила Надежда, оказалось блинной с уютным названием «Заваленка». Женщины вошли внутрь, устроились за столиком возле окна, и к ним тут же подошла полная улыбчивая официантка. «Что будем кушать?» Все и сразу», — заявила Лиля, безуспешно пытаясь приглушить голодный блеск в глазах. «А мне что-нибудь не очень калорийное», Со вздохом проговорила Надежда Николаевна, вспомнив ужасные цифры, которые утром ей показали на пульные весы. «Не неуверенно переспросила официантка. «Ну, я прям не знаю, что вам посоветовать. У нас вообще-то все калорийное, но очень вкусное». «Ну ладно», — Надежда махнула рукой. «Пусть будет калорийное». Официантка приняла заказ и удалилась. «Рассказывай. Начала Надежда Николаевна. «Нет уж, вы первая. Может, еще жеребий бросим?» Надежда и Лиля смотрели друг на друга недоверчиво. В это время вернулась официантка и поставила перед каждой тарелку с огромной стопкой горячих блинов и керамические мисочки с приправами. Путова жадно набросилась на еду. Надежда постаралась не слишком увлекаться, и когда Лиля разделалась со своей порцией, у нее еще оставалось много блинов. Вы не будете? Журналистка все еще голодным взглядом уставилась на ее тарелку. Ладно, доедай. Надежда пододвинула к ней тарелку и, как только Путова начала есть, перегнулась через стол и вцепилась в нее. Ну, рассказывай, где ты видела эту женщину? Лилия принялась рассказывать про то, как увеличила изображение с газетного снимка, как отправилась на Большую Монетную улицу, как попала в потайную комнату за изразцовой печью в исторической аптеке и чем это для нее закончилось. Надежда Николаевна Лебедева была очень собой недовольна. Прошло уже три дня, а она совершенно не продвинулась в деле со старой газетой. И это никуда не годилось, потому что в ближайшее время вернется муж, и тогда все застопорится. Рано утром, сидя за столом с большой чашкой кофе, Надежда терзалась тяжкими думами. Вопрос перед ней стоял самый классический — что делать? И получалось, что делать было нечего, кроме как начинать все сначала, а именно в очередной раз просматривать газеты. Благо, что в пачке, которую она принесла с помойки, оставалось еще несколько штук. Прежде всего, Надежда в который раз исследовала фотографию с мероприятия по установке памятной доски академику Шаргородскому. И в группе пионеров, которую привел Семён Семёныч, тогда еще просто Сеня Захаров, разлетела девочку — Хорошую такую, аккуратную, с двумя туго заплетёнными косами, торчащими из-под шапочки. И в расстёгнутом пальтишке, под которым виднеется тщательно отглаженный пионерский галстук. Наверное, отличница. Стоит спокойно, внимательно слушает того типа, который про академика рассказывает. Вряд ли ей интересно, просто привыкла к дисциплине. Надежда обратилась к другим газетам. И в первой же нашла такую заметку. Вчера в библиотеке имени первопечатника Ивана Федорова в Колокольном переулке случился пожар. Пожарники приехали быстро, пожар удалось потушить, но все же сгорели некоторые ценные книги. Причины возгорания уточняются компетентными органами. Хорошо, что возгорание случилось днем в 12 часов, и в библиотеке было мало читателей. Библиотекарь Воронова Т.А. получила тяжелые ожоги и госпитализирована в четвертую городскую больницу. Интуиция говорила, это именно то, что нужно. С другой стороны, вспомнив историю с несчастным Семён Семёнычем, Надежда засомневалась, стоит ли вмешиваться. В прошлый раз ведь еще хуже вышло. Хотя... Что-то ей подсказывало, что Семён семёнович был обречён. Библиотекарь Воронова Т.А. получила тяжелые ожоги. Надежда Николаевна поёжилась. Нет, она не может просто так это оставить. Прежде всего нужно выяснить, существует ли сейчас эта библиотека. И каково же было удивление Надежды, когда она выяснила, что старейшая библиотека имени первопечатника Ивана Федорова существует и находится по тому же адресу — Колокольный переулок, дом 5. «Надо ехать», — сказала она коту. «Возможно, удастся предотвратить пожар». Кот ничего не ответил. Надежда же оделась попроще, причем, помня о том, что синтетика воспламеняется мгновенно, выбрала в гардеробе все натуральное — свитер из чистой шерсти, джинсы и куртку из хлопка. Сумку тоже взяла попроще и шапочку вязаную. В таком непритязательном виде она и предстала перед соседкой Антониной Васильной. «Надя, ты куда это? На дачу, что ли?» Знакомая квартиру купила, а там прежние жильцы столько вещей оставили, — выдавила Надежда Николаевна заготовку. Нужно помочь с этими вещами разобраться. Антонина Васильевна посмотрела с сомнением, но Надежда уже ускользнула. В колокольном переулке было тихо и сонно. Погода для ноября стояла удивительно мягкая, Ночью подморозило, и сейчас Надежда вышагивала по сухому асфальту. По причине дневного времени народу в библиотеке было совсем немного. На абонементе сидела женщина средних лет, то и дело поправляя очки в дорогой оправе, которые ей совершенно не шли. Надежда Николаевна сказала, что хочет записаться в библиотеку. План ее заключался в следующем. «Не лезть на рожон». Не кричать про пожар, а быть на настороже и потихоньку наблюдать за развитием ситуации. А для этой цели требовалось посидеть в библиотеке подольше. Женщина попросила паспорт, и Надежда отдала его, скрипя сердце. Ей не хотелось раскрывать свои данные, но иначе в библиотеку было не записаться. Выслушав многословные извинения библиотекарши по поводу того, что она сегодня одна за всех, так что не может уделить ей много времени, Надежда Николаевна прошла в читальный зал, где увидела двух старушек и старичка с палочкой, который внимательно читал толстую книгу. Старушки же шептались и поглядывали на него с интересом, только что не хихикали, как школьницы. «Всю ту жизнь». Мысленно усмехнулась Надежда, села за стол и принялась листать журналы. Через несколько минут она поднялась и, оставив сумку, прошла в дальний конец читального зала, откуда была видна какая-то дверь без всякой надписи. Надежда совершенно правильно идентифицировала ее как дверь туалета и прошла дальше по коридору. В тупике возле стены стоял огнетушитель, над которым висела надпись «Ответственная за пожарную безопасность Воронова Т.А.». Для порядка взглянула еще и в туалет, но не обнаружила там ничего особенного и вернулась на свое место. Когда на часах, висевших над полками, было без 10:12, 12 в читальном зале появилась еще одна женщина, одетая как старушка в длинное пальто серого неброского цвета и темно розовый вязаный берет, надвинутый на лоб. Увидев ее, Надежда тут же прикрылась журналом, зорким взглядом уловив при этом, что на ногах посетительницы дорогие спортивные ботинки. Неумело горбись и, двигаясь нарочито медленно, женщина прошла по залу и села через два стола от Надежды. Но как бы она ни пыталась изображать старушку, Надежда Николаевна поняла, что это та самая киллерша в парике в виде халы, которая угробила Семён Семёныча. В лучших традициях шпионских фильмов Надежда проделала в журнальной странице дырочку и принялась за ней наблюдать. Женщина немного посидела за столом, затем сняла пальто, оставшись в свободной старушечьей кофте, а затем удалилась в туалет, оставив очки на стопке газеты журналов. Надежда Николаевна вынырнула из-за журнала и присмотрелась к очкам. Слишком уж выпуклыми ей показались стекла. Но в ту же минуту в широкое окно попал луч позднего ноябрьского солнца, и она заметила, что очки сфокусировали его на манер лупы. «Всё ясно», — поняла Надежда. В детстве они с мальчишками таким способом поджигали бумагу и фотоплёнку. Она встала и направилась к туалету а, проходя мимо стола, словно невзначай уронила на очки свою шапку, а затем прихватила ее вместе с очками. Так спокойней. Еще не выйдя в коридор, Надежда Николаевна почувствовала резкий химический запах и услышала какое-то шуршание и шарканье. Замедлив шаг, дальше она двигалась исключительно на цыпочках. А дойдя до угла коридора, высунула голову из-за угла, как черепаха из панциря. В коридоре никого не было, зато на полу была разлита какая-то едко пахнущая жидкость. «Бензин?» — подумала Надежда. «Нет, но что-то подобное, легко воспламеняющееся». Из туалета донеслись подозрительные звуки. Что-то звякнуло, брякнуло и покатилось по полу. Раздалось явственное чертыхание. Надежда буквально пролетела до конца коридора и схватила огнетушитель. Как с ним обращаться, она не знала. На работе они каждый год сдавали технику безопасности. Вот уж точно, не знаешь, когда что пригодится. С огнетушителем наперевес Надежда бросилась обратно но не успела, потому что дверь туалета широко распахнулась, и появилась та самая злодейка-киллерша, в которой теперь ничего не напоминала старушку. В руках она держала баллон с нарисованным черепом и надписью Огни опасно. Увидев Надежду Николаевну, киллерша усмехнулась, нажала кнопку на баллоне, и из того вырвалась резко пахнущая струя. Тем временем киллерша зажгла зажигалку. Но тут Надежда выпустила в ее сторону обильную струю пены. Она метила в зажигалку и баллон, но немного не рассчитала и попала в киллершу, которую облила с головы до ног. Та выронила зажигалку, огонь попал в лужу, и она тут же загорелась. Надежда пустила пену на огонь а затем, несмотря на сопротивление, затолкала киллершу в туалет и заклинила дверь ломаным стулом, весьма кстати оказавшимся в коридоре. После чего поспешила в читальный зал, где смешливые старушки боязливо жались к старику с палочкой. «Что случилось?» — требовательно спросил он. «Пожар? Горелым пахнет». «Возгорание», — ответила Надежда Николаевна. Наверное, проводка коротнула. Выходите на улицу от греха подальше. Старушки дисциплинированно потянулись к выходу. — А Татьяна где? — спросил старик. И Надежда сообразила, что так он называет Воронову Т.А. С нехорошим предчувствием Надежда Николаевна подбежала к столику библиотекарши и обнаружила ее, лежавшую лицом на столе, в полной неподвижности. сердце Нехорошо ёкнула. «Эй!» — она попыталась поднять библиотекаршу за плечи. «Не трогайте!» — подоспел старик. «Может, у нее черепно-мозговая травма?» Женщина внезапно застонала и пошевелилась. «Да ей нужен воздух!» И Надежда приподняла голову пострадавшей. В ее взгляде проступало узнавание. «Что это было?» «Террористический акт!» авторитетно заявил старик. «Библиотеку пытались поджечь», добавила Надежда Николаевна. «А вас-то она чем вырубила? Крови вроде нет. Прыснула чем-то. Я звоню пожарным, сказал старик, и в скорую». «Да я вроде ничего», пробормотала библиотекарша. «Но пожарным надо звонить, чтобы разобрались». «И в полицию». Старик был полон энергии. Услышав про полицию, Надежда решила, что ей пора ретироваться. По-английски «ни с кем не прощаясь». Она подхватила сумку и вышла в коридор. Все было потушено, однако из-под двери туалета явственно дуло. Надежда Николаевна вытащила из ручки стул и осторожно приоткрыла дверь. «Так она и думала!» В крошечном помещении никого не оказалось. На сквозняке хлопала рама распахнутого окна. «Ушла, зараза!» Малость очухалась и ушла. «Что ж, пора и мне!» — вздохнула Надежда и, воспользовавшись аварийным выходом, вышла в темный двор-колодец, каких много в центральных районах. «Надо было бы привести себя в порядок!» — запоздала, подумала она, — но слишком уж торопилась уйти подальше от того места, куда вскоре явится полиция. Выскользнув из подворотни, Надежда огляделась и припустила прочь, стараясь не привлекать к себе внимания. Это ей почти удалось, однако в сотне метров от библиотеки на нее налетело какое-то огромное неуклюжее создание, которое едва не сбило с ног. Но самое обидное, что это создание еще и обвинило в столкновении саму Надежду, раздраженно выпалив. «Смотреть надо, куда идешь. Надежда открыла рот, чтобы достойно ответить незнакомке. Но в эту секунду ее узнала и выпалила. «Лиля, ты?» И вот теперь старые знакомые сидели за столиком в небольшой уютной блинной. Лиля доедала вторую порцию блинов и рассказывала о своих приключениях. «И здесь снова эта женщина! Кошмар какой-то! Признайтесь, это вы ее пеной покрыли, как торт сливками!» «Было дело!» — Надежда Николаевна скромно потупилась. «Правильно, так ей и надо!» «Это еще что!» проговорила Надежда и рассказала, как видела ту же женщину на месте происшествия с участием Марфы Петровны и ее собачки, а также на месте трагической гибели Семёна Семёновича Захарова. Правда, у нее не хватило духу честно признаться, что она отчасти была виновата в его смерти. «А кто это, Семён Семёнович?» Строго спросила Лиля, и, узнав про старую газету с заметкой о гибели человека с таким же именем и при таких же обстоятельствах, вспыхнула. «Да быть не может! Таких совпадений не бывает! Признайтесь, что вы это придумали!» «Придумала? А что ты скажешь на это?» И Надежда показала ей злополучную газету. Лиля трижды прочитала заметку и проговорила. «Заметка и заметка. Значит, вы придумали про гибель этого человека в наше время». Конечно, Путова знала, что Надежда Николаевна — честная женщина и никогда ничего не выдумывает. Но было легче обвинить ее, скажем так, в буйной фантазии, чем признать факт такого немыслимого совпадения через 40 лет. «Знаешь», — проговорила Надежда задумчиво, — «я на тебя нисколько не обижаюсь. Понимаю, ты так говоришь, чтобы сохранить рассудок. Но ведь ты журналист, тебе ничего не стоит проверить, было ли это на самом деле». «И то правда». Лиля достала телефон, позвонила в редакционный отдел городских происшествий и через пять минут узнала все подробности страшной гибели Семёна Семёновича. «Извините», — пробормотала она, — «не стоит. Так вот, я тебе клянусь, что там, на месте происшествия, я тоже видела эту самую женщину». «Значит, она связана со всеми событиями, от смерти Семёна Семёновича до пожара в библиотеке. Вот бы узнать, кто она такая». Надежда поведала журналистке, что сфотографировала номер машины, на которой уехала загадочная незнакомка, и даже узнала, что эта машина оформлена на фирму «Интерпресс». «И что это за фирма?» — спросила Лиля, не сомневаясь, что Надежда Николаевна не остановилась на полпути. «Вот тут самое интересное». По адресу, по которому зарегистрирован Интерпресс, находится всего лишь газетный киоск. Я караулила какое-то время возле него, но никого не видела, кроме дворничихи. А потом тут Надежда прикусила язык, не желая признаваться, что на улице корректоров ее кто-то оглушил, и она оказалась в районной поликлинике. Кому охота признаваться в собственной глупости? Что потом? поторопила ее Лиля. «Понимаешь, в одиночку вести наблюдение сложно. Я там торчала, как сорока на колу. Кроме того, мне понадобилось отлучиться в туалет. Ну, я и уехала». «Так отправимся туда вместе», — предложила Лиля. «Это хоть какой-то реальный след. Опять же, я на машине, а из машины наблюдать гораздо удобнее». Надежда Николаевна согласилась. Они расплатились, сели в Лилину машину и двинули в сторону улицы корректоров. Там было тихо и безлюдно. Только черно-белая кошка устроилась прямо посреди дороги и сосредоточенно вылизывала заднюю лапу. Лиля припарковала машину неподалеку от газетного киоска, заглушила мотор, и дамы приготовились к длительному ожиданию. Однако не прошло и часа, как Лилия вздохнула и проговорила вполголоса. «Не продумали мы как следует операцию. Нужно было взять с собой какую-нибудь еду, хоть чипсы, что ли». «Ты что, уже проголодалась?» — удивленно спросила Надежда Николаевна. «Ведь совсем недавно ели». «Ну, не так уж и недавно. И что мы там съели?» «Пару блинчиков?» «Да нет», — Лиля слегка смутилась, «и я еще не проголодалась. Но кто знает, сколько мы здесь еще проторчим». «Сссс», — зашипела Надежда, «кто-то идет. И действительно, на улице появилась женщина средних лет с абрикосовым пуделем на поводке. Пудель остановился и прямо посреди улицы сделал свои неотложные дела. Хозяйка достала из сумки пакет и наклонилась. «Есть же ответственные хозяева», — одобрила ее Надежда. «В конце концов убрать за любимой собакой нетрудно». Однако хозяйка Пуделя огляделась, сделала вид, что убирает за собакой и с гордым видом проследовала дальше. «Я ее переоценила», — вздохнула Надежда Николаевна. В это время на улице появился велосипедист в униформе курьерской службы. На багажник велосипеда была прикреплена большая пачка газет. «Вот оно!» — зашипела Надежда, вцепившись лили в руку. Курьер подъехал к киоску и постучал. Открылась задняя дверь, откуда высунулась мужская рука, забрала газеты и дверь снова закрылась. Курьер сел на велосипед и поехал обратно. «Давай за ними!» — прошипела Надежда. Лиля кивнула и, немного выжив, поехала в ту сторону, где скрылся велосипед. Они ехали за курьером около получаса, то немного отставая, то снова догоняя, чтобы не потерять его из вида и в то же время не мозолить ему глаза. Наконец курьер въехал в узкий проулок, с одной стороны которого возвышалось мрачное фабричное здание из красного кирпича, над которым кружились огромные стаи птиц, с другой — кирпичная же глухая стена. В воздухе ощущался какой-то сладковатый запах. Надежда принюхалась, и на ее лице возникло задумчивое выражение. Курьер тем временем подъехал к воротам в кирпичной стене, позвонил в калитку, а когда та открылась, исчез за стеной. «Вот куда он ехал», — проговорила Надежда странным тоном. «Что это за место?» — шепотом спросила Лиля. «Вы здесь бывали?» «Бывала, в детстве». И Надежда рассказала, что когда у них в школе объявляли сбор макулатуры, они с подругой приезжали сюда. Здесь, за этой стеной, находилась старая типография, где работал дядя подруги. Он им отдавал бумажные отходы, за счет чего они всегда перевыполняли план. «Типография», — повторила Лиля. «Может быть, здесь печатают те самые газеты?» Во всяком случае, курьер с газетами приехал именно сюда. Надо туда пробраться, только не знаю как. Зато я знаю. Когда мы сюда приходили, все ходы-выходы изучили. А вы думаете, здесь все осталось как прежде? За столько лет, конечно, могло и измениться, но проверить стоит. Во всяком случае, стена на прежнем месте, и даже ворота такие же, как я их помню. А чем это пахнет? Неужели бумагой? Нет, конечно, это пахнет ячменем. Тут напротив пивной завод. Видишь, над ним голуби кружатся. Там у них всегда были огромные груды ячменя. Удивительно, сколько времени прошло, а тут мало что изменилось. Есть такие места, где время словно застывает, как застывает в янтаре какое-нибудь насекомое, жившее сотни, а то и тысячи лет назад. Впрочем, это так, лирическое отступление, а нам сейчас нужно пробраться за эту стену. Женщины вышли из машины, прошли вдоль стены и, завернув за угол, увидели трансформаторную будку, Стоявшую почти вплотную к стене. Вообще-то, нам надо пролезть за эту будку, произнесла надежда, оценивающе разглядывая Лилю. Не знаю, сумеешь ли ты сюда протиснуться? Но-но! путово вздернула подбородок, что еще за намеки? Я, может, и рослая, но вовсе не такая уж толстая. Вы на себя посмотрите. Ну, я-то всегда легко сюда пролезала. «Так то, когда было!» Надежда прекратила полемику и полезла в щель между будкой и стеной. «Ох, и правда, нужно худеть!» — пропыхтела она через какое-то время. «Ох, еще немного!» «Кажется, пролезла!» «Ну, Лиля, теперь Журналистка втиснулась в ту же щель, напряглась, поднатужилась и оказалась в углублении стены. Сверху ее окликнула Надежда. «Теперь сюда, наверх!» Действительно, в стене оказались неровности, по которым можно было вскарабкаться наверх. Лиля поднялась и оказалась на гребне стены, где уже свесив ноги сидела Надежда Николаевна. «Чувствую себя так, как будто вернулась в детство», — проговорила она. Сверху открывался вид на фабричный двор, посреди которого стояло мрачное пятиэтажное кирпичное здание. «Это и есть та самая типография?» — удивленно спросила Лиля. «Нет, раньше это была фабрика печатных станков, а типография, куда мы ходили, позади от нее, отсюда». Она не видна. «А как же нам спуститься?» «Да запросто!» Надежда кивнула вниз. Прямо у них под ногами находилась крыша какого-то сарая. «Прыгаем на эту крышу», — скомандовала Надежда Николаевна. «Допустим. А как дальше? Сарай-то высокий. Ничего, будем решать проблемы по мере их поступления». «Вы что-то расхрабрились», — с сомнением проговорила Лиля. «Я-то спрыгну. А вы... Э, вам сколько лет?» «Вот об этом не нужно», — заявила Надежда и решительно спрыгнула со стены, приземлившись без проблем. Лиля последовала за ней. «Но как теперь?» На этот раз их отделяла от земли не меньше трех метров. «А дальше вот так». Надежда Николаевна прошла по крыше и откинула какой-то дощатый настил. Под ним оказалось круглое отверстие, за которым виднелась узкая лесенка. «Надо же! все осталось как раньше!» — с радостным удивлением проговорила Надежда и ловко спустилась по лестнице. «Ну, Надежда Николаевна, вы полны сюрпризов!» — Лиля присоединилась к ней. Теперь они стояли на фабричном дворе. «Вот там, за этим зданием, и находится типография», сказала Надежда и зашагала вперед. Спутницы обогнули фабричный корпус, за которым и правда стояло другое здание, гораздо меньших размеров, одноэтажное, но из такого же красного кирпича. Вот это и есть типография. Та самая, куда мы приходили за макулатурой. Надежда показала на одноэтажное здание и направилась к нему. Но едва сделала несколько шагов, как на нее стремительно вылетела большая поджарая собака, рыжеватая, с черной мордой. Не издавая ни звука, бесшумно, как призрак, в несколько больших прыжков собака пробежала половину расстояния между типографией и женщинами остановилась в угрожающей позе и, показав внушительные клыки, зарычала. Надежда Николаевна вскрикнула и попятилась, приговаривая дрожащим голосом. «Хорошая собачка, хорошая! Мы ведь не хотим ничего плохого. Нам с тобой нечего делить, правда?» Собака сглотнула и закрыла пасть. Надежда приняла это за хороший знак и осторожно шагнула вперед. Собака тут же снова оскалилась и зарычала. Она явно не хотела подпускать к типографии незваных гостей. Надежда попятилась и забормотала. «Хорошая собачка, красивая!» Собака выслушала эти слова благосклонно, но осталась на прежнем месте. «Ты охраняешь типографию?» ты не хочешь пропустить нас туда собака ничего не ответила, но судя по ее поведению надежда была права интересно как ее зовут произнесла она никому собственно не обращаясь говорят если знаешь имя собаки можно с ней договориться это неправда проговорила лиля знать имя недостаточно а вообще это малинуа «Что?» — повернулась к ней Надежда. «Ты с ней знакома? Откуда знаешь, как ее зовут?» «Да не знаю я. Малинуа — это порода. Бельгийская овчарка, одна из самых умных служебных собак. Ты что, разбираешься в собаках?» «Не то чтобы, но как-то делала материал о выставке служебных собак и изучила тему. И точно вам скажу, что это Малинуа». Причем очень породистая. «Так, может, ты сможешь с ней как-нибудь договориться, раз уж так много о ней знаешь?» «Вот уж не знаю. Единственное, что я помню, настоящих породистых Малинуа обучают бельгийские тренеры, поэтому они выполняют команды только на французском языке». «Это нам не поможет», — вздохнула Надежда Николаевна. И «Я по-французски знаю только «Антре» и «Бон-Вояж».» «bon И, немного подумав, добавила, «Ну, пожалуй, еще «Блан-Манже». «Я изучала французский в университете», — призналась Лиля. «Интересно, осталось что-нибудь в памяти?» Она наморщила лоб и выпалила, обращаясь к собаке. Асуа! Собака прислушалась, склонила голову на бок и уселась на землю, внимательно глядя на Лилю. Что ты ей сказала? Удивленно проговорила Надежда. «Э, вроде бы сидеть, если я ничего не перепутала. Надо же, действует. Попробуй еще что-нибудь. Воа! крикнула Лиля громко. Собака подняла морду и громко гавкнула. Я ей приказала голос, ответила Лиля на безмолвный вопрос своей спутницы. «Действует? Раз уж у вас установился контакт, попробуй с ней договориться, чтобы она нас пропустила». «Ох, не помню, как это сказать по-французски». Лиля немного подумала и громко произнесла. «Де миссиль!» Собака удивленно выслушала команду, поднялась, потрусила в сторону типографии и скрылась за углом. «Здорово!» — восхитилась Надежда. — А что ты ей сказала? Э, — Вроде бы домой, но не ручаюсь за правильное произношение. С произношением у меня всегда были проблемы. Однако она подчинилась. Видимо, давно не слышала настоящего французского языка. — Наверное. В любом случае нужно пользоваться моментом. Пойдем, пока она не передумала. Лилия направилась прямиком к дверям типографии, но надежда ее остановила. «Лучше не так. Неизвестно, что нас ждет за дверью. Здесь есть другой вход, если ничего не изменилось». Она прошла вдоль здания и остановилась перед грудой ящиков, сваленных возле самой стены. «Ну-ка, помоги!» Перекидав ящики в сторону, они увидели подвальное окошко. Надежда сунула в него руку, отодвинула шпингалет и открыла окно. «Теперь лезем внутрь». Она пролезла первой, Лиля последовала за ней. Оказавшись в подвале, Надежда Николаевна протянула ностальгическим тоном. «Вот так мы сюда иногда и пробирались», — Лиля удивленно проговорила. «Когда, — говорите, — вы здесь бывали? Сколько лет с тех пор прошло?» «Лучше не спрашивай. Все равно ни за что не скажу. Хоть пытай меня каленым железом». «Ну и не говорите. Понятно, что очень давно. Неужели за столько лет здесь ничего не изменилось?» «Сама удивляюсь». Тут и Лиля замерла, к чему-то прислушиваясь. «Вы слышите?» Где-то у них над головой раздавался мерный ритмичный звук, как будто кто-то бил в огромный барабан. «Надо же! Прямо как тогда!» — удивленно проговорила Надежда. «И что же это?» «Это работает типографский станок, печатный пресс». «А я думала, эта типография уже давно не работает». «Я тоже так думала». Вид у нее совершенно заброшенный, но, похоже, мы обе ошибались Что ж, пойдемте посмотрим, что там творится Они прошли через подвал, поднялись по железной лесенке И толкнули проржавевшую железную дверь С ревматическим скрипом та открылась Ритмичный грохот стал гораздо громче Спутницы оказались в явно заброшенном заводском цеху, в центре которого находился большой станок. Именно он и был источником грохота. Возле станка стоял сутулый человек в серой спецовке. Станок выплевывал одну за другой отпечатанные газеты, а рабочий выхватывал их из пасти железного великана и складывал в аккуратные пачки. Женщины наблюдали за происходящим, осторожно выглядывая из-за большого деревянного ящика, стоявшего прямо перед дверью в подвал. Вдруг станок остановился. Грохот стих. Причем Надежда готова была поспорить, что рабочий к нему даже не прикасался, он только забирал отпечатанные газеты. Рабочий ничуть не удивился. Достал из небольшого шкафчика литровый термос и пакет с бутербродами и уселся на колченогий табурет. Перекусив и выпив кофе из термоса, мужчина взглянул на часы, и тотчас, как по команде, в цех вбежала знакомая собака. Она подбежала к рабочему, увиляя хвостом, и выжидающе уставилась на него. Тот встал и громко проговорил: "Марш!" Пёс радостно взлаял и потрусил к дверям. «Он сказал гулять!» — шепотом перевела Лиля. «Да я поняла!» — отозвалась Надежда. Рабочий направился вслед за собакой и исчез за дверью. Женщины выбрались из укрытия и подошли к печатному станку. Лиля первым делом осмотрела пачку газет и удивленно произнесла. «Вы только посмотрите, Надежда Николаевна, этот станок печатает старые газеты». Я что-то такое и подозревала. «Но как? Я еще понимаю, что на газетах может стоять старая дата и выпускные данные, но они выходят из станка с уже пожелтевшими от времени, как будто им не меньше 30 лет. Это еще не самое удивительное. «То есть как? Что может быть более удивительным, чем станок, который печатает старые газеты?» «А ты присмотрись к нему!» Лилия осмотрела его со всех сторон и повернулась к Надежде. «Ну и что с ним не так?» «Он ни к чему не подключен, даже к электрической сети. Как, по-твоему, он работает?» Лиля еще раз осмотрела станок и кивнула. «Правда, не подключен, И как я сразу не заметила?» «Ну, у тебя, в отличие от меня, нет инженерного образования». Лиля взглянула на Надежду Николаевну с обидой и хотела сказать. «Нашла, чем гордиться, но удержалась. Не хватало им еще сейчас поссориться. Тогда на их совместном расследовании можно будет поставить крест». «Из курса физики я хорошо усвоила, что вечный двигатель невозможен. Он нарушает законы термодинамики. Вот только забыла, первый или второй», — задумчиво сказала Надежда. «А при чем тут вечный двигатель?» «Станок, работающий без потребления энергии, — это и есть вечный двигатель». В эту минуту за дверью цеха послышались приближающиеся голоса и шаги. «Он возвращается!» — вскрикнула Лиля. «Что-то очень уж быстро! И не один!» Они бросились к своему укрытию, но в последний момент Надежда прихватила одну газету из пачки. Едва не успели спрятаться за ящик, как дверь цеха открылась, и в него вошел рабочий. Но он действительно был не один. Рядом с ним шел старик с маленькой седой бородкой и бледно-голубыми глазами на морщинистом пергаментном лице. Следом за мужчинами трусила собака. «Я человек маленький», — продолжал рабочий, начатый за дверью разговор. «Мне велено при этом станке состоять. Я и состою». Маленьких людей не бывает. «Есть маленькие души и маленькие сердца. А к тебе нет никаких претензий. Ты свою работу выполнял честно. Просто пришло время закрыть этот цех», ответил ему старик надтреснутым голосом и при этом взмахнул морщинистой рукой, обведя все помещение. Лиля узнала этого человека, и его надтреснутый голос и морщинистую руку Это был тот самый человек, который разговаривал с журавликом в потайной комнате. Тот самый, который заправлял подпольным казино. Внезапно старик заговорил на каком-то странном ракочущем языке, и воздух в старом цеху задрожал и заколебался, как дрожит воздух над дорогой в жаркий день. А станок, удивительный печатный станок, работавший в нарушение всех законов физики, приподнялся над полом и поплыл по воздуху, как воздушный шарик, а затем закрутился огромным волчком, превратился в цветной вихрь и исчез. Исчез вместе с цехом и двумя странными людьми. По цветущему весеннему лугу ехала вереница всадников в ярких одеждах. Карминно-красные, бирюзовые, ярко-синие наряды пестрили среди весенней зелени, как экзотические цветы. Впереди Кавалькады ехал всадник средних лет, за благородной осанкой человека, привыкшего повелевать. Это был граф Артуа, владетель торговых городов и множества деревень хозяин просторных угодий и нескольких неприступных замков. Рядом с ним на грациозной кобыле редкой и греневой масти ехала его дочь Агнеса, очаровательная девушка, 17 лет. Чудесные темные волосы Агнесы были украшены скромным жемчужным убором, а платье для верховой езды из серебряного шифона расшито тончайшим цветочным узором. Как и положено знатной даме, Агнесса ехала боком на высоком дамском седле испанской тесненной кожи. Граф не чаял в дочери души и с невольным сожалением собирался на Троицу отдать ее в жены барону Дере, знатному и богатому нормандскому дворянину. Сегодня граф со своими приближенными выехал на охоту, и дочь упросила взять ее с собой. Кавалькада немного замедлила движение. К графу подъехал старший егерь, почтительно поклонился и сообщил. «Ваша милость, мои люди подняли прекрасного оленя. Скоро он выбежит прямо на нас». «Отлично, отлично!» Граф благосклонно улыбнулся и повернулся к дочери. «Голубка моя, твое присутствие на охоте принесло нам удачу?» Егеря подняли оленя и гонят его на нас. «Прекрасно, батюшка!» — девушка засияла. «Моя первая охота будет удачной!» И действительно, высокая трава впереди кавалькады заволновалась, как будто в ней бежал кто-то большой и стремительный. «Вот он, олень!» — оживился кузен графа, молодой Брюно. Егеря чего-то помрачнел и натянул поводья коня. «Что-то не так?» — спросил его граф. «И впрямь, ваша милость, что-то не так. Трава не так высока, чтобы скрыть большого оленя». «Так это не олень? А кто же? Косуля?» «Нет, это не косуля». И тут трава расступилась, и на луг перед кавалькадой выбежал огромный кабан. «Святая Женевьева!» — воскликнул Брюно, и пришпорил коня, чтобы уйти с дороги матерого зверя. Егерь, напротив, погнал своего коня перерез к кабану, схватил пику, но прямо на пути кабана оказалась и греневая кобыла графской дочери. Молодая кобыла испуганно заржала, взвелась на дыбы и сбросила свою прелестную всадницу. Сбросила прямо под ноги несущемуся кабану. Егерь уже подъезжал, и пика летела в бок вепря, но тот успел налететь на графскую дочь и вонзить в ее бок страшные клыки. Граф мчался с другой стороны, но и он опоздал. Девушка лежала на спине, подняв к небу мертвое лицо. Кровь расплескалась по траве, как весенние маки. В кабана вонзились пика егеря и несколько стрел. Он упал на бок и забился в предсмертных судорогах. Граф спрыгнул с коня, вонзил кинжал в закривок к зверя и только после этого кинулся к дочери, прижал ее к себе. «Поздно, поздно!» — прорыдал он, обнимая мертвое тело. «Ах, если бы я мог повернуть время вспять! Что бы только я не отдал за то, чтобы Агнесса снова была жива!» И тут, совсем близко, прозвучал сухой каркающий голос. «Вы и впрямь готовы все за это отдать?» Граф вздрогнул и обернулся. Рядом с ним стоял сухощавый старик в черном камзоле, расшитом серебряными узорами.